Глава десятая. Неожиданное предложение. Шпутные девчонки. Ну, я вижу, ты всем довольна. Угросила и молчаливо шагающая Разамондье, чтобы вывести её на откровенность. Да, очень. Со старшей, конечно, будут проблемы, но всё оказалось даже проще, чем я думала. Ты видела, как граф меня поддержал? В кабинете, в разговоре тет-а-тет, -тет, он признался, что больше поисков не выдержит. Я последняя, кого он берет. Если у меня не получится, он отправит их в хромовую школу на год-другой на перевоспитание. Девчонки не верят, но побаиваются, так как разговоры об этом возникают все чаще. Так что у меня есть верный козырь для запугивания. Не думаю, что это хорошая идея. Строить отношения на запугивании. Нет, конечно, я не буду с этого начинать. Что ты? Я хочу с ними подружиться. Но если не получится, ты же видишь, они очень избалованные и невоспитанные. А в воспитании, как и в приручении диких животных, требуется в одной руке держать пряник, в другой кнут. Я постараюсь обойтись одним пряником. Нет, пусть пеняет на себя. Ну, если они тебе не понравились, зачем тебе это место? Има, я тебе уже говорила, раздражённо повела плечами разомунда Зарплата раз стала загибать на пальцы Кстати я вытягивала себе даже больше полный пансион одежду за счёт работодателя отдых раз в 4 месяца я буду на неделю ездить отдыхать на море обращение к семейному доктору графа в случае болезни за его счёт ну питание и проживание у них это понятно Но я отстояла и аренду съёмной квартиры, которую будет оплачивать граф. Не хочу жить у них всё время. Буду брать выходные. И вообще, должна же у меня быть личная жизнь. Ещё выторговала отдельную зарплату за поиск учителей по разным дисциплинам для его дочерей. И их буду нанимать я. Довольно улыбнулась девушка. И всё это к тысяче динаров. Можешь себе представить? Её глаза азартно блеснули. Скоро все будут искать моего внимания и одобрения. Видишь, я становлюсь важной птицей, засмеялась она. Угу, павлином, который распушил свой хвост от важности. А она тем временем продолжала: "2. Это карьера, почёт и уважение", загнула она второй палец. "Всё-таки работать на графа и иметь в подчинении преподавателей это совсем иной, чем вкалывать на янтарной фабрике, согласись?" и в третьих граф вдовец мы многозначительно муркнула разомунда ещё не старый и одинокий а рядом будет крутиться молодая весёлая девушка как думаешь долго он устоит ставлю что через неделю она кажется в моей постели а если я найду подход к его дочерям то зачем ему вообще кого-то искать ему нужно прежде всего мать для его детей а кто будет лучшей матерью чем их гувернантка И она счастливо захохотала, словно уже стала графиней Мармеладов. И во всём этом пиче ни слова о любви. Впрочем, наверное, Рози права. Любовь это лишнее. Но я всё же поинтересовалась. Тебе он хоть нравится? Очень, высокий, красивый, богатый. Что ещё нужно для счастья? Я несколько от другому Разомунда уприкнула и смеясь. «Да нет, он мне правда понравился. А ты разве не находишь его симпатичным?» – удивилась она. «Без жуткой косметики, конечно». И мы расхохотались, вспомнив утренний конфуз с графом. «Он уже был накрашен, когда ты пришла на собеседование? Кстати, почему вы так долго? Неужели все торговались за твои условия?» Нет, он согласился на все сразу. Даже не спорил. Словно даже разочарованно отмахнулась Розамунта. Я долго ждала его. Он вёл какие-то переговоры по змеевику в связи со столицей. Просили подождать. А косметики в начале разговора не было. Она стала проявляться к концу. Представляешь мои удивления? Снова расхохоталась Розамунда. И я следом. Да уж. Значит, точно магические приколы. Дачурки постарались. Интересно, вместе действовали или по инициативе кого-то одной? Мирель, скорее всего, Надина мне показалась поспокойнее. Впрочем, мне какое дело? Я должна выбросить их из головы. Но мне не для этого сделать. На следующий день Разамунда отправилась на новую работу в графские особня, а я на фабрику. К большому удивлению, после смены на выходе меня поджидал граф Мармелад собственной персоной. Добрый вечер, Има. Где бы вы предпочли поговорить? Здесь, в кофейне? В экипаже, у себя дома. Что-то случилось? Испугалась я даже не знаю за кого, за девочек или за подругу. Пока ничего, усмехнулся граф. Я ожидал бы обсудить с вами один вопрос. Я растерялась и оглянулась. Не хотела, чтобы нас уединили вместе, потом пересудов не оберёшься. Недалеко протекала речка, огибавшая город по западной границе, с благоустроенной набережной. туда я и повела графа. Сегодня было ветрено и пасмурно, вечером в такую погоду прогуливались единицы. Всё-таки это не центр города, где располагался чудесный парк для прогулок. Мы сели на лавочку в конце набережной. "Я слушаю вас?" ёжись от порывистого ветра обратилась я к графу, который при свете дня выглядел ещё хуже, чем вчера в мягком освещении комнаты. Совсем осунулся. Мешки под глазами, уголки губ опущены вниз жёсткими складками. Я предлагаю вам место гувернантки в моём доме. Сразу перешёл к делу граф. А что, Розамунда уже всё, не справилась? поразилась я. Нет, пока держится. Но это ненадолго. И мне она не нравится, и детям не нравится. Вашим детям никто не нравится, парировала я. Именно. А вы понравились? У вас не удивило, что девочек Разамудия представили одними именами, а вам они представились другими? Удивило, пожала плечами. Но это не моё дело, я дал им имена из моего рода. Камилла, Памела, Элеонари. Моей жене не нравились эти имена. Ей вообще мало что нравилось из моего окружения, кроме статуса и денег, горько усмехнулся граф. Впрочем, речь не об этом. Она дала вторые именно девочкам: Левандия, Надина и Мирелла. И так их назвала назло мне. Камила, когда выросла, сама выбрала себе имя. Ракшана не стало с ней спорить. Но для Надины и Миреллы, которые рано потеряли мать, эти имена много значат, и они никому не позволяют так себя называть, кроме тех, кто входит в их близкий круг, только друг другу и Леви. Понимаете, что это значит? Младшая дочка сразу вам доверилась, назвавшись Миреллой. Разамунди она не даёт так себя называть. Это случилось как раз потому, что она не увидела во мне угрозы в качестве гувернантки, усмехнулась я. Нет, вчера они с помылой сказали мне, что хотели бы видеть вас в этой должности. Я пригляделась к графу. Уврёт, чтобы я рачувствовалась или нет. А ведь я и правда рачувствовалась, вспомнив девочек при прощании. Снова встал ком в горле, но я его проглотила. Как бы то ни было, но я отказываюсь, граф. Я не хочу быть няней. Давайте уж называть вещи прямо. В отличие от Розамунды, у меня нет опыта работы с детьми, и я не знаю, с какой стороны к ним подступиться. Но вчера у вас это прекрасно получилось. Это был всего лишь час или два, проведённый вместе с девочками. Мы нашли общий язык, потому что нам ничего не надо было друг от друга, понимаете? Нас не связывали никакие обязательства. Другое дело стать их няней. Я должна буду приказывать им, чего-то требовать, заставлять слушаться. Я понятия не имею, как это делается. У меня нет педагогического образования. Как, по-вашему, я справлюсь с Камилой? С Камилой вы не справитесь, как не справится и Розамонда. Старшую дочь я беру на себя. Вы нанимаетесь только для Памеллы и Элли. Я вам объясняю. Три тысячи, Тинофима. Три тысячи. Вы с ума сошли? Поразилась я. Да, я сошел с ума. Взорвался граф. Я давно схожу с ума, с тех пор, как лишился жены. Моя жизнь превратилась в преисподнюю. У меня дочери, с которыми я родной отец. Не справляюсь. И мне нужна та, которая с ними справится. И если это вы, я сделаю всё, чтобы вас заполучить. Состояние графа вызывало опасения. Я пойду на всё, понимаете? Угрожающий наклонился он ко мне. Не понимаю, испуганно пискнула я. Что вы со мной сделаете? С вами ничего. Ну, я могу сделать так, что вас уволят с работы и не примут ни на какую другую. Вы мне угрожаете? Не поверила я. Угрожаю, запугиваю, подкупаю, уговариваю всё, что хотите, только идите ко мне. Прозвучало как-то двусмысленно, и я мысленно фыркнула. Да у вас все признаки истерии, граф Мармеладов. Будет тут истерия. Не стало провергать он. Запустил руки в волосы и застонал. Мне давно уже надо уехать. Я запустил все дела и ничего не могу поделать, потому что мне не на кого оставить детей. А как же Ливия? Она же ладит с детьми. Ладит? Ну да, ладит. Как может холодная рыба ладить с огненной саламандрой? Я могу быть спокойным за безопасность Ливии, зная, что девочке ей не причинят вреда, но не могу доверить детей Ливии. Мне жаль, правда. Я сочувствую вам. Ну как я буду выглядеть перед Разомундой? Ей нужна эта работа. Дайте ей шанс. Детей ей во всяком случае можно доверить. Вы уверены в этом? Ну, опыта у неё точно побольше моего, и желание есть. Поймите, быть няней чужим детям не моя мечта. Я ещё молода. Меня впереди ждут ещё свои дети, с которыми я успею по нянчиться. А сейчас положить на это свою молодость Я поймала горький разочарованный взгляд графа, и на миг снова пожалела этих чужих мне людей, но тут же отогнала ненужное сострадание. К тому же, я человек ответственный и подхожу к своим обязанностям со всей серьёзностью. Я знаю, что значит гувернёр. Это и друг, и учитель, и няня, и родитель в одном флаконе. Он должен подставить плечо, когда плохо, вдохнуть силы и уверенность, когда их нет. передать тёплый и мудрость, которыми владеют. Чем владею я? Мне всего 24 года. Какой у меня багаж? Я сама себе иногда ребёнком чувствую, и у меня нет желания нянчиться с чужими детьми. Я понял. Граф встал, играя желваками и стараясь не смотреть на меня. Извините, что отнял ваше время. Всего хорошего. Спасибо и вам. А чего? Ну а чего мне хочется остановить его? Сказать, что я передумала, что я готова взять на себя их проблемы и жить их жизнью? Это чужие люди, и я им чужая. Я снова впущу в своё сердце тех, кто выжмет меня как лимон, а потом выкинет в мусорку, как уже однажды поступили со мной. Нет, больше я такого не допущу.